Прохожий сказал ему что-то о петухе. Только тогда полковник вспомнил, что на сегодня назначено начало тренировок. И он прошёл мимо почты. Минуту спустя он уже окунулся в беспокойную обстановку гальеры. На арене стоял его петух, одинокий, беззащитный, с замотанными в тряпки шпорами, явно испуганный, о чём можно было догадаться по тому, как дрожали у него ноги. Противником был грузный петух пепельного цвета. Полковник бесстрастно смотрел на бой петухов. Непрерывные яростные схватки, клубок из перьев, ног и шеи. Восторженные крики вокруг. А вброшенный к доскам барьера пепельный петух кувыркался через голову и снова бросался в бой. Петух полковника не атаковал. Он отбивал все наскоки противника и вновь оказывался точно на своём месте. Его ноги больше не дрожали. Герман перепрыгнул барьер, поднял петуха-полковника и показал зрителям на трибунах. Раздались неистовые крики, аплодисменты. Полковник подумал, что энтузиазм публики преувеличен. Всё происходящее показалось ему фарсом, в котором сознательно по доброй воле участвуют и петухи. С чуть презрительным любопытством он осмотрел круглую галлею. Возбуждённая толпа бросилась по уступам трибун на арену. Полковник разглядывал лица, раскрасневшиеся в возбуждённой радостной надежде. Это были уже совсем другие люди, новые люди города. И тут, будто в каком-то озарении, он вспомнил и вновь пережил мгновение, давно уже затерявшееся на окраинах его памяти. И, вспомнив, перепрыгнул через барьер, проложил себе дорогу через толпу и встретился со спокойным взглядом Германа. Они смотрели друг на друга, не мигая. «Добрый день, полковник!» Полковник взял у него петуха, прошептал «Добрый день!» И больше ничего не добавил. Он ощутил под пальцами горячую дрожь птицы и подумал, что никогда ему не приходилось чувствовать в руках ничего более живого, чем этот петух. «Вас не было дома», — сказал Герман удивленно. Его прервал новый взрыв оваций. Полковник смутился. Оглушенный аплодисментами и криками, он снова, ни на кого не глядя, Протиснулся через толпу и вышел на улицу с петухом под мышкой. Весь город, вернее, весь простой народ, вышел посмотреть, куда это он направляется в окружении школьников. На углу площади какой-то негр гигантского роста обернул змею вокруг шеи и, взобравшись на стол, торговал лекарствами. Толпа людей, возвращавшихся из порта, остановилась послушать его завывание. Но, увидев полковника с петухом под мышкой, все о повернулись к нему. Никогда ещё дорога домой не казалась полковнику такой длинной. Он не жалел об этом. 10 лет город был погружён в спячку. Время для него будто остановилось. Но в эту пятницу, ещё одну пятницу без письма, Город пробудился. Полковник вспомнил другие времена. Вот он, его жена и сын сидят, укрывшись под зонтом, на спектакле, который играют, несмотря на сильный дождь. Вот партийные руководители, тщательно причёсанные, в такт музыке обмахиваются веерами во дворе его дома. В ушах полковника до боли явственно зазвучала дробь барабана. Он пересек улицу, что шла вдоль реки, и здесь тоже увидел толпу, шумную, как во время выборов, о которых все уже давно забыли. Толпа наблюдала за разгрузкой цирка. Когда он проходил мимо одной из лавок, женщина крикнула оттуда что-то о петухе. Но полковник был целиком погружён в себя, прислушивался к далёким, почти забытым голосам, всё ещё звучавшим в душе. Словно отголоски недавней овации на гальере. У дверей дома он повернулся к детям. «А ну-ка по домам, не то возьму ремень». Он запер дверь на засов и пошел прямо на кухню. Жена, задыхаясь, вышла из спальни. «Они унесли его силой!» — закричала она. «Я им сказала, что не отдам петуха, пока я жива!» Под отчаянные вопли жены полковник привязал петуха к печи и сменил воду в его миске. Они сказали, что даже наша смерть их не остановит, что петух принадлежит не нам, а всему городу. Лишь когда жена замолчала, полковник взглянул в её потерянное лицо и с удивлением обнаружил, что оно не вызывает в нём ни чувству вины, ни жалости. Они поступили правильно, спокойно сказал он. И потом, ощупывая карманы, добавил как-то особенно мягко: Петух не продаётся. Жена проводила его до спальни. Полковник как будто бы был таким, как обычно, и в то же время далёким, словно она видела его на экране. Он вынул из шкафа деньги прибавил к ним те, что оставались у него в карманах, пересчитал и спрятал в шкаф. «Здесь двадцать девять песо, мы вернем их к Кумусабасу», — сказал он. «Остальные уплатим, когда получим пенсию». «А если не получим?» — спросила женщина. «Получим». «А если все-таки не получим?» «Тогда, значит, не уплатим».